«Если бы у меня на совести было столько дерьма, как у этого типа, я не стал бы ничего держать в доме, а положил бы в банк». «Ну что ж, по крайней мере, ты должен получить удовольствие от сознания, что у него разболится голова, когда он придет в себя». Джефф задумался. «У него же могут быть кабинет, рабочие комнаты. Почти во всех домах они есть». Райдер кивнул и вышел из гостиной. Кабинета в доме не существовало. Первая спальня, в которую он вошел, была нежилой. Во второй спал Донахью. Райдер воспользовался небольшим фонариком. Портьеры на окнах раздвинуты. Он задернул их, а затем включил люстру и торшеры. Судя по чистоте в комнате, которая облегчала Райдеру выполнение задач комнату убирала жена слуги. Райдер методично и тщательно в течение 15 минут осматривал спальню, но так ничего и не нашел, хотя сделал весьма интересное открытие. В стенном шкафу лежала целая гора оружия, револьверов, пулеметов, наганов, ружей и весьма внушительное количество патронов. В этом не было ничего удивительного. Напротив, у многих американских любителей оружия, вполне естественно, имелись акции вооружения, для которых иногда выделялись даже отдельные комнаты. Два легких автомата странной формы, отсутствовавших в американских оружейных магазинах, привлекли внимание сержанта. Он прихватил с собой оба автомата, коробку патронов к ним, да еще три пары великолепных наручников, только что свисавших с крючка. Все эти вещи он положил на постель, а сам пошел осматривать ванную. Ничего интересного он там не нашел. Взял с кровати отобранные предметы и вернулся к Джеффу. Донахью, казалось, спит, уронив голову на грудь. А Райдер ткнул его без особой нежности прямо в солнечное сплетение. Не раздалось ни звука. Донахью был без сознания. Джефф сидел за письменным столом, выдвинув ящик и просматривая его содержимое. «Что-нибудь есть?» — поинтересовался Райдер. «Да». — ответил Джефф, довольный собой. «Я с трудом раскипидариваюсь, но когда...» «Что ты хочешь этим сказать?» Стол был заперт. Потребовалось время, чтобы найти ключ. Он оказался в кобуре у мешка с жиром. пачку Джефф... банкнот, разделенных на восемь частей, каждая из которых была перевязана резинкой. Сотни банкнот и все в мелких купюрах, насколько я вижу. Что Донахью делает с ними? Интересно. А перчатки у тебя есть? Ты у меня спрашиваешь? Есть ли у меня перчатки? Маски есть, потому что ты мне о них говорил. А что касается перчаток? Да зачем они тебе, если ты уже по всей квартире наставлял свои отпечатки пальцев? Наши отпечатки не имеют значения. Неужели ты думаешь, что Донахер сообщит о случившемся и денег, которые мы, естественно, возьмем? Пересчитай все банкноты и постарайся не смазать отпечатки пальцев. На старых банкнотах это не имеет значения, потому что они побывали у множества рук, а вот на новых считай, начиная снизу. Большинство людей обычно начинают считать сверху. «Где ты нашел эти игрушки?» «В игрушечном магазине Донахью». Райдер посмотрел на два автомата. «Всегда мечтал иметь такой». «Я думал, что тебе автомат пригодится. У меня уже есть. Но это все не то. Таких я «Что в них особенного?» Ты удивишься, но их невозможно достать. Мы считаем, что у нас лучший в мире автомат. Но точно так же думают британцы и бельгийцы. Мы же не только так думаем, а говорим. Хотя всем хорошо известно, что эти автоматы лучше Легкие, бьют прямо в цель, разбираются за несколько секунд и легко помещаются в карманах куртки. Лучшего оружия для террористов не придумаешь. В Северной Ирландии британские солдаты испытали его на своей собственной шкуре. Значит...